Глава 14. Алекса. Репутация. Некоторое время после нашей вынужденной остановки я находилась в розовом тумане эйфории. То как Рэй смотрел на меня, как касался моих рук, селяла в меня надежды на некое сказочное будущее, что значит невозможное отношение с принцем? А я кто? Если в этом мире важны ранги, а они, наверное, везде важны, то я не ниже по статусу Чем Рей, и его родители вряд ли сочтут наш брак мезальянсом. Надо же! предложение мне никто не делал, а я скоро начну размышлять, сколько детишек должно быть в счастливой семье. Наверное, так устроено в голове у всех женщин. Раньше я смеялась над этим, слушая своих подруг. Возможно, потому что все они уже успели хотя бы поцеловаться с кем-то, а некоторые уже и попробовать на вкус более взрослую жизнь. Я же могла себе позволить быть философом и сторонним наблюдателем по тому, как успехом у парней не пользовалась. А тут оказалась окружена вниманием только одного, но самого красивого и замечательного. И я при этом отдавала себе отчет, что все остальные мужчины не оказывают мне внимания только потому, что не смеют, Словно холодным душем окатила. «Ты в этом уверена, Саша? А кем они тебя считают? Уж всяко не в невеста их высочества». О твоем происхождении знает только ротон Ты, получается, что-то вроде походной. О, Боже!» Кровь прилила к моим щекам. «Никому ведь и в голову не придет, что наши отношения вполне целомудренны. Во всяком случае, грань я еще не переступила. Но по своей ли воле? А смогла бы я устоять, будь этот синеглазый мачо хоть немного настойчивее? Саша, тормози!» Мальчики не уважают девочек, которые сами на них прыгают и вообще на все согласны с первой встречи. А ведь мы всего второй день рядом, хотя, по моим ощущениям, я здесь уже не меньше недели. И в настоящее время до этого не дошло только потому, что он держит себя в руках. Позорище! А я еще смело плохо думать о девчонках, которые, не смущаясь, демонстрировали свои близкие отношения с парнями. Легко умничать со стороны, пока саму не оглушила. Рэй наверняка считает меня легкодоступной. Он не может не чувствовать, как я плыву при любом его прикосновении. И что делать? Держать дистанцию? Да, сцепью зубы держать. Я смогу? Надо смочь. Может, все и сложится, как в сказке, но лучше об этом мечтать чуточку отстраненно. Поэтому больше никаких прикосновений поцелую. Тем более, что опасность никто не отменял. Сейчас мы ехали быстрее, чем утром. Сама эта скорость нагнетала тревогу. И по мере того, как ничего не происходило, это чувство только усиливалось. До реки мы доехали часа за два. За все время пути встретили пару пеших крестьян и одного запряженного в телегу ящера, старого и еле-еле передвигающего лапы. Мне стало легче, когда параллельно в дороге среди деревьев блеснула вода. Кусочек пути без приключений. Это уже радует. Поворот дороги, и перед нами каменный мост. Я ахнула. Я уже видела этот мост на картине моей подруги. Она очень много ездила по миру со своими родителями, и сначала я думала, что этот мост она нарисовала по памяти. Но нет, он оказался плодом ее фантазии. Впечатлили меня каменные драконы при въезде на мост, и вот теперь я воочию их видела. Только окружение другое. На картине заросли из лиан, а тут все тот же смешанный лес. Но сходство было таким, что появилась мысль. Едва я встану на этот мост, как вернусь домой. И я так ясно представила себя стоящей на пепелище и пытающейся сообразить, приснился ли мне синеглазый принц что невольно вцепилась руками в куртку того, от которого вот буквально пять минут назад хотела держаться подальше. «Что случилось?» – с тревогой спросил он. «Нам туда?» – я указала на мост. «Нет, мы уйдем по воде». Стало легче. «Точно. Как я сразу не догадалась, зачем им к реке. Это ведь общепринятый способ путать следы». Двое разведчиков переехали через мост на ту сторону и скрылись за ближайшим поворотом, но почти сразу же вернулись. «Никого!» «Тогда вперед!» – дал команду ротон Один за другим ящеры начали спускаться по крутому склону к воде справа от моста. Берси и еще один воин поехали прямо по воде, направо, но основная часть нырнула под мост, и, не заходя на глубину, Выстроилась в цепочку и отправилась вдоль берега налево также по воде. Рэй, пора! На спуске трудно держаться ровно, и я навалилась на спину Рэя, вдыхая его запах и с тоской вспоминая свои благоразумные намерения. Но едва под лапами ящера плюхнула вода, я хоть и с усилием, но отстранилась. А почему двое ушли в другую сторону? Спросила я, когда очередной поворот реки скрыл от нас мост. Следы оставляют. Скоро нагонят». С того момента, как я мысленно отделила себя от Рэя, состояние неуверенности усилилось. Вопросы обрушились на мою трезвеющую голову просто водопадом. «Сколько они будут со мной возиться? Защитят ли в случае настоящей опасности? Или стоит думать своей головой? Кто же все-таки такой Рэй? Сколько здесь государств?» Судя по тому, что я уже услышала и увидела и почувствовала, Магических стихий, как и положено, несколько. Пять. Берси – огонь. урея я видела целых две – воду и огонь. У меня воздух. Чампов. Ротан назвал земляными. Остается дерево. Про него пока ничего не слышала. Но вот как это все тут перемешано, спрашивать уже неудобно. Эх, книжку бы какую, если только буквы в ней окажутся понятными. «Здесь остановимся!» — голос Ротана прервал размышления. «Довольно далеко отъехали. Скоро на старый тракт выберемся. Так, может, сразу через него и переедем? Тогда уж лучше по воде за него перейдем. Мало ли кто там ездит. Если ищут, то следы не стоит на дороге оставлять. А завтра с утра пораньше на скорости пойдем, чтобы подальше от сектора поисков отъехать». Мы проехали под еще одним мостом, тоже каменным, но попроще, без драконов и прочих украшений. Берси и второй воин, который с ним уезжал, уже давно нас догнали. Просто я за своими раздумьями не уловила момент, когда это произошло. Впервые при мне разбивали лагерь. На этот раз шатер поставили только один, подозреваю, что и этот из-за меня. Напряженность просто витала в воздухе. Человек десять сразу же исчезли в зарослях. Кто-то за дровами, кто-то, скорее всего, на разведку. К тому моменту, как в центре поляны выросла внушительная кучка дров, начало темнеть. Берси, покосившись в мою сторону, эффектно щелкнул пальцами, выпустив маленький огненный шарик. Я не удержалась от восхищенной улыбки, и он расцвел. «Мальчишки, они такие! Им нужно внимание!» Вот только уже в следующий миг Я, переведя взгляд, заметила, как ревниво нахмурился Рэй. И на душе стало очень тепло. Логики в такой моей реакции не было, но искать ее не хотелось. Дежурные по очень споро что-то чистили, резали, кидали в большой котел. А мне осталось только наблюдать. Не привыкла я сидеть в баре когда другие работают. Но как предложить помощь, не знала. Никто, кроме Берси и Ротана, со мной не общался, даже не смотрели в мою сторону а если случайно я встречалась с кем-нибудь взглядом, поспешно отводили глаза. Мое появление привнесло множество сложностей в походную жизнь отряда. Риск вырос. С чего бы им хорошо ко мне относиться? С вымученной улыбкой приняла я миску с ужином из рук Берси. От вкусно-горячей еды настроение улучшилось. Ненадолго, пока Рай не позвал в шатер. «Алекса, иди спать, завтра тяжелый день». Несколько шагов до шатра с ощущением тяжелого груза мужских взглядов. Люди всех миров одинаковы, им свойственно обсуждать или хотя бы иметь мнение о личной жизни других. А я попала в ситуацию, где мне может быть отведена только одна роль. Вполне определенно. Я к ней не привыкла. Что-то случилось? Ты сама не своя. Едва за мной опустился полок, Рэй попытался взять меня за руку. И я впервые одернула ее, как арестант, заложив обе руки за спиной. «Все в порядке», — начала я, а потом неожиданно честно выпалила, избегая его прямого взгляда. «Я здесь лишняя, слишком много хлопот и опасности из-за меня, и я не могу спать с тобой в одном шатре. Ты мне не доверяешь?» В его голосе появились те самые бархатные нотки, от которых мои мурашки моментально сошли с ума и начали свой дикий хаотический танец. Ну вот как ему сказать, что пусть их вокруг всего два десятка, но мне не безразлично, как я выгляжу в глазах окружающих меня людей. А главное, я действительно не доверяю себе. И Я закусила нижнюю губу, чувствуя, как горят мои щеки и уши. Прости, я не подумал. Он сделал шаг ко мне, коснувшись дыханием моего лба. «Странное ощущение. Словно рядом не человек, а огромный дикий зверь. Раздувая ноздри, вдыхает мой запах. Я даже глаза подняла на него, чтобы проверить, и охнула. На меня смотрели желтые глаза с вертикальными зрачками. Уже в следующий миг они стали привычно синими, оставив меня в недоумении. Не померещилось ли мне? А Рей с горечью продолжил». Но я рядом с тобой вообще не способен думать. Ты права, я должен беречь твою репутацию». И вышел, бросив через плечо. «Я скажу, чтобы тебе принесли горячую воду к реке. Там есть удобная заводь». «Да, спасибо». И я обхватила себя руками за плечи, ежась от одиночества, которого с таким трудом добилась. «Вот так, бойтесь своих желаний». Это обо мне».